Крестьяне осторожно сунули головы в открытую дверь сарая. Из полутьмы на них глядели стройные ряды кочанов. «Говорил же, капуста здесь!» — сказал один. «Никаких кур тут нет. Я капусту ничем не спутаю. Всегда ее узнаю». В эту самую минуту откуда-то издали и свысока до них донеслись какие-то возгласы. Причем они приближались. «Слушай, так тебя так, ты вообще понимаешь, что такое «лететь прямо»?» «Не надо было свешиваться вправо, арканцлер!» «И куда нас занесло? Ни черта в этом тумане не видно!» «Сейчас попробую определить. Эй-эй, осторожней! Не стоит так наклоняться!» «Повторяю, лучше так не наклоняться! Я же сказал, не...» Крестьяне поспешно отпрыгнули в сторону, освобождая дорогу для помела, которая штопором, ввинтившись в двери со всего разгона, врезалась в капусту. Раздался сочный капустный чмок. Спустя некоторое время послышался сдавленно обреченный шепот. «Я же предупреждал!» «О чем ты предупреждал? Да, ну и где мы очутились, по твоей милости? Что это такое?» «Капуста, арк-канцлер». А, -а, «А, овощ. Овощ. Терпеть не могу овощи. Кровь становится жидкой». Наступило молчание. После краткой паузы снова раздался голос, звучавший на этот раз крайне решительно. «Что ж, очень сочувствую. И вообще, ты меня уже достал своими завихрениями, ты, кровожадный, властолюбивый хам!» Повисла еще одна пауза, а затем... «Слушай, казначей, а могу я тебя вышвырнуть из университета?» «Нет, Арканцлер, у меня слишком большая выслуга». «В таком случае помоги мне отсюда выбраться и пойдем куда-нибудь пропустим по стаканчику». Крестьяне начали быстренько отползать. «Вот конем меня», — сказал знаток капусты. «Это ж волшебники. А от этих конемых волшебников лучше держаться подальше». «Ага», — кивнул его товарищ. Слушай, ты все время вспоминаешь какого-то коня. Что такого он с тобой сделал?